Сто нескучных историй. Красота неописуемая. Два друга отправились в горы. Один из них был опытным путешественником и не раз поднимался на горы, а другой новичок, впервые отправившийся в поход. Даже не знаю. «Чего ради я оставил уютный диван и телевизор и пошел за тобой в такую даль?» «Оно того стоит, вот увидишь. Там тебе откроется такой восхитительный пейзаж, какого ты отродясь не видывал. Красота неописуемая!» Сперва они шли лесом, кое-как пробираясь через заросли. Потом пришлось обходить озеро и взбираться на холм. «Ты точно знаешь, куда нужно идти?» «Мы не сбились с курса?» – беспокоился новичок. «Это исключено, не переживай. У меня карта с точным маршрутом. Уже совсем скоро будем на месте». Спустившись с холма и миновав небольшой луг, друзья добрались, наконец, до подножья горы. «Ну и где же твой хваленый пейзаж? Что тут особенного? Ради чего, – спрашивается мы, обливаясь потом, сюда топали сквозь все препятствия?» Ну, чего ты молчишь? Где, скажи на милость, обещанная красота? Красота, говоришь? Да ты же находишься в самом ее центре. Весь наш путь – это и есть тот прекрасный пейзаж, о котором я тебе говорил. Но увидеть его во всей красе можно лишь с вершины горы. Вот поднимемся на гору, и ты сам в этом сразу же убедишься. Трудности, страдания, которые мы встречаем на нашем жизненном пути, вовсе не кажутся нам прекрасными или ведущими к чему-то хорошему. Правда, с высоты прожитых лет мы уже намного и начинаем смотреть иначе. А вот если бы мы смогли на все посмотреть глазами Бога, который превыше всех, который видит всю картину в целом, то тем более пришли бы в восторг от его премудрого замысла, который он постепенно воплощает в жизнь, если, конечно, мы Ему доверяем, и если следуем за Ним по Его маршруту, который подробно описан в Библии. Бог говорит со страниц Священного Писания так «Мои мысли – не ваши мысли, и пути Мои – не ваши пути. Но как небо выше земли, так пути Мои и мысли Мои выше путей и мыслей ваших». Ветхий Завет, книга пророка Исаии.